«Мне ведь далеко надо, ребятушки!» — примирительно сказал Огородов. Я обратился к молодому. «Ты, небось, только по городу?» «Да что же, можно и подгородную!» «Отчего же? Только ведь это денег будет стоить!» «По такой-то дороге!» «Я думал, ты с барином!» И молодой поглядел на чемодан. «А то бы в два счета к Парижу!» у г о с т и н и ц ы что ли? А то как же!» «К сожалению, мне не в Париж!» Туринск пробираюсь!» «Да что же! Э, вон, а как!» И молодой свистнул, с вытянутой рожей пошел вдоль вагонов. «Бьем по рукам, солдатик! Так и быть! Клади до усницы!» — повеселел мужик. «Хоть мне крюк выходит, да вижу, ты домой наладился. И не сидеть же теперь здесь, и не пешком же опять же!» Мужик стал снова подстраиваться к чемодану. «Пошли, что ли?» по такой распутице не б о л ь н о т ы найдешь, а я за полтора целковых, потому круг мне. Средились за рубль с четвертаком. Мужик подхватил чемодан, взвесил его в руке, ладонью хлопнул по тугому боку. Заглядный, уемистый, должно на хорошем месте служил. С обновами домой-то, а это бог. А энтот какой в с т е г а н к е кинулся, думал, барина привезли. Теперь была б деньга, а б а р и н о всяк стать может, как думаешь? Познакомиться бы, дорога долгая. Дорога она, не сказать, чтоб долгая, да распустила. Ага, с е м ё н значит, ишь ты. А у меня брательника с е м ё н о м зовут. а к а л е ч е н на японской. А я Марий, по-нашему Мара, по-нашему-то. По-деревенски, выходит. Вот и я прикинул. с е м ё н да Мара, два лаптя пара. О, давай, Рыжко. Марий вскинул вожжами и показал лошади кнутик. Она с просонья взяла телегу не сразу, однако, поразмявшись, усердно зашлепала широкими, н и коваными копытами по мокрой местами залитой дороги. Колеса буровили перед собой мутную воду, с трудом выкатывались из одной колдобины и обрывались в другую. Деревянный пригород тонул в грязи, но под теплым и ярким солнцем лужи блестели, искрились, играли зайчиками, слепили по-весеннему весело и жарко. У домов уже были протоптаны тропинки, мосточки пообсохли, у пригретых з а в а л е н н ы х босоногая и голопупая ребятня жарила в б а б к е На воротных столбах дремали еще по-зимнему мохнатые коты, выстораживая между делом ш а л о в о г воробьишку, который походит сейчас на подпитого мужичка, весь нараспашку, картуз потерял, но шумен, буйно весел и никого не хочет слушать. Еще бы! Переживи-ка зиму-то, по нужде х м и л е е ш ь Речка Тюменка, впадающая в Туру за монастырем, изломала, подняла и вынесла в устье так много льда, что закрыла себе дорогу и быстро пошла в разлив. С этой стороны подступила к самому обрыву под монастырскими стенами, и они, белые, с башенками, зубцами, воротами, чудотворной иконой Спаса над воротами, живой трепетной красотой своей, опрокинулись в воду, а над обрывом внизу глубина неба. За монастырем берег опал, и тюменка подтопила на нем Ямскую слободу. Дома береговой улицы уже в воде по з а в а л е н к у а бани с низкими оконцами того и гляди захлебнуться. Хозяева, вероятно, успели выехать и увезли пожитки. Двери, калитки, ворота распахнуты б е з д о м о в о Кое-где мужики в высоких болотных сапогах еще выставляют из окон рамы, привязывают к столбам сани, Поднимают на плоские крыши сараев сено, дрова, деревянные заготовки. Словом, все такое, что может подхватить и унести вода. У крайней избы хозяин отспешной работы, чтобы передохнуть, оторвался и смотрит из-под ладони на подводу Мария, которая тянется по насыпанной дороге, едва не опрокидываясь на ухабах. «Бестолочь! Не народ эти слободские!» Марий указывает кнутом на мужика, толкающего перед собой по воде перевернутый стол. «Топит их, окаянных, каженную вешну! Нет, чтобы переселиться! В прошлом годе три дома совсем сняло!» На одном-то сказывает петух г о р л а н ю в о т их и возьми, дураков! Мало что безысп остались, птицу нарушили! А тут еще какая штука была!»